Глава одиннадцатая. Беседка Артемиды. Что ж, похоже, у меня установился уже определенный график. Утром я иду в игру, вечером работаю. Вчерашний день выбил меня из графика, которому предстояло следовать в ближайший месяц. Сегодня я, посетив рынок и пополнив запасы зелий, Решил посвятить день прокачки. Сначала я думал все-таки купить себе какую-нибудь одежку на рынке, но все же решил дождаться третьего уровня. Геродота в игре по-прежнему не было, и я отправился на прогулку в холмы. Перед этим заглянул в таверну и узнал, что, оказывается, в ней можно оставить на хранение вещи, чтобы не пропадали при гибели. Какая удобная штука. И всего два драхма в день за одну вещь. Мне пришлось заплатить восемь драхм, и теперь я был совершенно спокоен насчет своей внезапной смерти. И вновь мое бесцельное блуждание затянулось. Сначала еще попадались какие-то мобы. Я все-таки прибил несколько змей да пару сусликов переростков первого уровня. Но на них хватило одного-двух ударов посохом а заработанные с этой мелочи семь единиц опыта и шесть драхом не сильно-то и приблизили меня к новому уровню. После двухчасового блуждания по холмам я немного напрягся. Никого, вообще никого не было, ни игроков, ни мобов. Разве такое вообще может быть? Странная какая-то песочница в этой игре. Я всегда считал, что мобы сами должны находить игроков, но, видимо, местные админы считали по-другому. Или, может, я где-то не там хожу? Я уже подумал было вернуться в деревню и поискать там какие-нибудь квесты, как очередной холм открыл передо мной вид на небольшую зеленую поляну, в центре которой стояла мраморная белая беседка». Пространство вокруг нее было выложено богато украшенными плитами, рядом с беседкой стоял небольшой бассейн из белого мрамора, вокруг которого стояли статуи четырех обнаженных мраморных девушек с наклоненными чашами, из которых, искрясь на солнце, в бассейн падала вода. Интересно, странно как-то посреди песчаных холмов видеть подобное. Беседка больше подошла бы к какому-нибудь эпичному античному городу. Я уже не говорю о том, что зеленая трава в пустыне — это нонсенс. Немного поразмыслив, я все-таки рискнул спуститься с холма, хотя что-то мне говорило, что такая красота тут неспроста. Но я привязался недалеко от холма, поэтому не особо переживал. Когда я подошел ближе, и моя нога ступила на плиты, сразу увидел надпись. «Беседка отдыха богини Артемиды. Великий божественный артефакт. Уровень 100». Здесь любят проводить время богини охоты Артемида. Осторожный игрок, боги не любят, когда им досаждают. Ничего себе, куда от меня занесло? Беседка сотого уровня? Это интересно, уровень чего? Прочности? Что-то мне не по себе как-то. Гулять по беседке сотого уровня, ну, наверное, совсем не камильфо, хотя что-то самой богини не было видно так что, думаю, можно прогуляться. Руками ничего трогать не буду. Но не убьет же она меня. Да и чего мне терять-то на втором уровне? А когда еще такой шанс выпадет? Не думаю я, что тут много кто из игроков гулял. Оглядываясь по сторонам и осторожно ступая по мраморным плитам, я подошел к бассейну. Легендарный фонтан богини Артемиды, уровень 100, дает рандомные бонусы в зависимости от уровня игрока. «Интересно. Как-то странно все складывается. Обычно мне ни в играх, ни в лотереях не везло, а сейчас... Сначала выиграл капсулу с призом. Ну, допустим, повезло хоть раз в жизни. Но попал в игру, и то изумрудных змеев вижу на том уровне, где их просто быть не должно. Вот беседка Артемиды подвернулась. Так не бывает. Я положил руку на прохладный мрамор бортика бассейна. Все-таки, видимо, бывает». Все это реально, и тут я решил рискнуть. Раз написано, что дает бонусы, почему бы не попробовать? Я наклонился и подставил рот под тоненькую струйку воды, падавшую из чаши, которую держала одна из мраморных красавиц. А вода-то вкусная. Я напился и отошел в сторону, ожидая результата. Ждать пришлось недолго. Он появился. — Вы выпили из легендарного фонтана богини Артемиды. Ваши характеристики увеличиваются. Внимание! Ошибка. Уровень, необходимый для применения бонусов, не менее 50 -го. Коррекция. Уровень снижен до 20. Ошибка. Текущий уровень персонажа 2. Коррекция. Временное снижение до уровня 6. Вы получаете постоянное увеличение характеристик. Ошибка. Коррекция. Все ваши характеристики увеличены. Поздравляем, игрок! Ошибка. Несоответствие текущего опыта. Коррекция. Добавление опыта. Вы подняли уровень, текущий уровень 3. Вы подняли уровень, текущий уровень 4. Вы подняли уровень, текущий уровень 5. Вы подняли уровень, текущий уровень 6. У вас имеются нераспределенные характеристики. Ошибка – неправильное распределение характеристик. Ошибка – низкий уровень заклинаний. Характеристики добавлены рандомно. Уровень заклинаний повышен. Я только и мог удивленно наблюдать за простыней системных сообщений, развернувшихся передо мной. Просто не верилось. Едва все это закончилось, я с замиранием сердца вызвал свои характеристики и, говоря простым языком, выпал в осадок. Вергилий, грек. Чародей. Уровень 6. Опыт 0 из 1200. Атака 8, плюс 2, обмундирование. Защита 9, плюс 2, обмундирование. Здоровье 220 из 220. Энергия 200. Манна 330, сила 6. Ловкость 4, интеллект 9. Заклинания: вспышка второй уровень, ветер второй уровень, дрожь земли второй уровень, тайфун второй уровень, адское пламя второй уровень. базовое умение, владение посохом 6. умение, доступен выбор умений. Богиня-покровительница: Артемида. Специализация: доступен выбор специализации. Ну вот, свезло так свезло. Но, судя по содержанию сообщений, промелькнувших передо мной во время столь эпичного повышения уровней, скорее всего, это какой-то баг. Я думаю, надо валить отсюда по-быстрому, со специализациями и умениями, потом разберусь. И надо же, богиня-покровительница появилась. Жаль, что изменить покровителя нельзя. Я вот лично бы от Зевса или от Ареса не отказался. А теперь уходим, какое-то у меня плохое предчувствие. Тем более, что мне показалось, будто в небе появилась какая-то точка, стремительно приближавшаяся к беседке. Я бросился бежать, но выскочить за пределы мраморной площадки не успел. Меня вдруг парализовало, все тело застыло, и единственное, что я мог делать, это двигать головой и наблюдать за приближением той самой точки. Как же хорошо, что я отдал на сохранение вещи. Сдается мне, что в этом месте вернуться... И забрать их я бы точно не смог. Тем временем приближавшаяся ко мне точка превратилась в крылатого коня. Если бы не белоснежные крылья и какой-то изумрудный цвет тела, это была бы обыкновенная лошадь. Но у греков эти летающие лошади вроде пегасами назывались. Ну точно, когда крылатый конь мягко спланировал и приземлился в метрах в десяти от меня, я прочитал надпись над его головой. «Пегас Хранитель, уровень 71 «А что ты тут делаешь?» Ярко-голубые глаза Пегаса, Хранителя, неотрывно смотрели на меня, и в них плескалось удивление, которое звучало и в его мелодичном голосе. «Как ты здесь оказался?» «Случайно попал», — честно признался я. «Иду, понимаешь, а тут беседка. Зашел, захотелось пить. Жарко же, и вот...» А разве я что-то не так сделал, уважаемый Пегас? Никаких запретов не было. — Надо же! — пробормотал Пегас, разглядывая меня, словно какое-то диковинное существо. — Ты не врешь. На моей памяти в первый раз такое произошло. С твоим уровнем ты не мог сюда попасть, не должен был. Твое счастье, что богини нашей здесь не было, хотя она вроде теперь твоя покровительница. Даже не знаю, что с тобой делать. «Надо бы убить тебя. Но богиня уже взяла тебя под свою руку. Надо посоветоваться с повелительницей. Жди здесь». С этими словами он взмыл воздух и исчез. «Интересно, как будто я куда-то убежать могу». Все происходящее жутко интриговало. «Интересно, будут ли у админов такие вещи считаться багом? Надо ли вообще докладывать об этом?» я решил для себя что пока ничего не буду делать надо выждать время да и посмотреть есть ли какие нибудь наказания за использование багов появился пегас не один а в компании передо мной на мраморных плитах рядом с ним стояла ослепительной красоты черноволосая девушка с зелеными глазами в простом белом платье облегающим ее идеальную фигуру я уже не говорю о том что материал платья был какой то полупрозрачный, из-за чего открывшаяся передо мной картина принимала явно эротический оттенок. Я не мог оторвать глаз. Да, это точно мечта всех мужчин. Не надо мне другого покровителя. Я и этим, то есть этой, вполне доволен. Артемида, уровень богиня охоты. Кто же у нас тут? Голос у обворожительной Артемиды был под стать ее волшебной красоте. «Пегасик, ты прав. Не знала, что так случайно может занести ко мне такого юного героя. Какой симпатичный молодой человек!» И она лукаво улыбнулась. «Все, я пропал. Блин, я уже фанат этой богини». «Ой, он же окаменел!» Богиня взмахнула рукой, и я почувствовал, как ко мне вернулась свобода движений. «А что ты сам скажешь?» Артемида посмотрела на меня все тем же лукавым взглядом. — Я такой красоты никогда не видел в своей жизни. Вы ослепительны. Ну вот, не мог я ответить иначе. По мозгам мне этой самой богини врезало конкретно. — О, какой воспитанный молодой человек! — одобрительно кивнула богиня. — А ты, Пегасик, о каких-то убийствах говоришь. Не будем мы никого убивать. Если так уж случилось, что Вергилий забрел мою беседку, значит, на то волю великого Зевса. «Кто мы такие, чтобы спорить с великими?» Она ласково посмотрела на Пегаса. «Вы, как всегда, правы, госпожа», — поклонился он. «Что касается тебя, Вергелий, ты иди, приходи в мой храм, там мы еще, может, поговорим, если будешь себя хорошо вести», — подмигнула она мне. «Конечно, госпожа». Я поклонился и медленно покинул беседку. На этот раз никто меня не останавливал но когда я ступил на песок и сделал пару шагов, не удержавшись, оглянулся. Меня окружал привычный местный песчано-каменистый пейзаж. Никакого следа зеленой травы, а тем более беседки. Я вновь просмотрел свой уровень и характеристики, убедившись, что все это мне не приснилось. Шестой уровень. То есть я договор уже наполовину выполнил и теперь мог появляться на четыре часа и просто тупо отбывать их в той же самой Селасии. Но нет, не интересно Я все-таки признался себе, что игра начала захватывать меня. Так что играем. Я вновь вспомнил об администрации. Все-таки бак есть бак. А это именно был бак игры. Но я еще нуб, если что, думаю, отмажусь. Решив таким образом для себя эту проблему, отправился назад в деревню. На обратном пути наконец появились мобы. Обычные... Мелкие первого уровня вообще от меня убегали, а вот второго и третьего, наоборот, активизировались. Где же, блин, прятались, когда я из деревни шел? Но сейчас было весело. На шестом уровне, как оказалось, даже скорпионы и вараны второго уровня теперь складывались с одного-двух ударов. Но, как выяснилось, из-за моего уровня опыт у меня срезался». Ну, с другой стороны, логику создателей игры я понимал. Чем выше уровень, тем больше опыта. И понятно, что если я буду биться со своим уровнем и выше, то и опыт мне пойдет куда больше. Тем не менее, добравшись до деревни, я все-таки набил аж 32 очка опыта. Войдя в Селасию, я вдруг ощутил, что-то изменилось. На меня косились все и игроки, и местные, разве что пальцами не показывали. — Чего это вдруг? Ладно, надо на рынок, но сначала зайдем в таверну, заберем наши вещи. Надо бы продать их и купить что-то более приличное. Народу в таверне явно прибавилось, и вновь я оказался под прицелом удивленных взглядов, блин. — Уважаемый, — не удержался я от вопроса трактирщику, когда забрал свои вещи, а чего они на меня так смотрят, не знаете? кто то дарил меня презрительным взглядом, но все-таки ответил. «Да просто ты одет как бродяга, а у тебя, между прочим, высокий уровень. Ты должен соответствовать ему». После чего демонстративно вернулся к протиранию кружек. Вот оно что. Насколько понимаю, я за несколько минут набрал уровни, которые при нормальном раскладе нужно было набирать в активном каче неделю, а одежда-то осталась нобской Деньги у меня были, не знаю, правда, на что их хватит, но на рынке разберемся. Но пока надо отдохнуть и заняться своими характеристиками. Я устроился в уголке с кружкой пива и погрузился в работу. Итак, как я уже понял, атака и защита поднимаются стандартно с каждым уровнем на одну единицу. Манна повысилась у меня за счет особенностей моего класса, добавив 30 очков к тем, что я заработал повышением интеллекта. Рандомные очки за повышение уровней... Раскидались в силу и в интеллект. Сила повысилась, соответственно, увеличилась энергия. Пока все понятно. Перейдем к новым плюшкам. Итак, нажимаем на специализацию. Вам доступен выбор специализации. Выбранные вами стихии на заклинание будет тратиться на 50% манны меньше. Также их сила увеличивается на 30% в зависимости от уровня, соответствующего вашему уровню. Также вы получаете второе базовое заклинание этой стихии. Выберите стихию: стихия огня, подкласс повелитель огня, стихия воды, подкласс повелитель воды, стихия воздуха, подкласс повелитель воздуха, стихия земли, подкласс повелитель земли, стихия хаоса, подкласс повелитель хаоса. Ну да, и вот какую мне выбрать стихию? Честно говоря, с этим я спешить не стал, решив сегодня вечером полазить по формам и почитать этот самый гайд гильдий. Так, теперь дальше. Нажимаем на умение Вам доступен выбор умений. Омут, маны. Ваша мана увеличивается на 30 с каждым новым уровнем этого умения. Сила заклятия. Сила атаки вашего заклинания увеличивается на 5% с каждым новым уровнем этого умения. Село жизни. Очки жизни увеличиваются на 30 с каждым новым уровнем этого умения. Каждые пять уровней вам добавляются очки умений, и вы можете либо повысить имеющееся умение, либо активировать новое. Вы можете также повышать их в гильдии магов. Такие редкие умения могут выпадать при прохождении заданий. Тут я долго думать не стал и активировал омут манны. Теперь бог покровитель. Ваш бог-покровитель Артемида, богиня охоты. Постоянный эффект благословления Артемиды. Урон от дальней атаки плюс 10%. Вероятность крита при дальних атаках плюс 15%. С повышением уровня эти бонусы будут повышаться плюс 1% за уровень. Не густо, но может дальше еще что-то появится. Закрыв характеристики, я допил пиво и отправился на рынок. Все таки у меня уже Почти тысяча золотых, да еще продать можно вещички третьего уровня, теперь они не актуальны. У входа на рынок я увидел психею. Девушка по-прежнему имела первый уровень, и по ней было видно, что она сильно расстроена. Я бы даже предположил, что она плакала. Я хотел просто пройти мимо нее, но она, увидев меня, подошла сама. — Привет, Вергилий, ты шестого уровня? — глаза девушки округлились. — Но как? Где? Там, где это было, уже этого нет, — коротко и философски ответил я. Не все можно за деньги купить. — А я вот на агров нарвалась, — пожаловалась мне девушка, пропустив мимо ушей мои последние слова. — Вроде до третьего уровня они на игроков не могут нападать, — удивился я. — Так агры не Там какой-то квест оказался, который я ненароком взяла. Половину опыта потеряла и вещи. — А давай вместе ходить. Игрок-психея предлагает присоединиться к ее группе. — Да, нет. На этот раз я без колебаний нажал «нет». «Почему — Почему? — искренне удивилась девушка. — Потому что я оборванец, — сообщил ей. — Нищеброд. И недостоин быть в группе с такой богатой и самодостаточной девушкой, как ты. Кивнув на прощание девушки похоже, потерявшей от этих слов дар речи, я пошел на рынок. После получасового путешествия по торговым рядам понял, что даже если я продам все свое снаряжение, полностью одеться на свой уровень будет тяжело. Цены были какими-то сумасшедшими. Но что делать? Будем, как говорится, пробовать. И надо же, получилось. В результате бешеного торга я продал шлем, гоплита и наколенники чародея, добытые мной в квесте, за 500 драхом после чего отправился к уже присмотренной мною лавке, в которой были выставлены кожаные доспехи пятого уровня. В них также, кстати, входили наколенники и шлем, а если точнее, какая-то шапка, но в комплекте она давала аж плюс 12 защиты. Тут тоже пришлось ожесточенно торговаться, и обошлись доспехи мне в тысячу драхом Я тут же обменял свой ясеневый посох третьего уровня на такой же ясеневый посох пятого уровня с уроном огнем, доплатив триста драхам. Ну и бутылки маны и жизни съели у меня еще сто драхом Таким образом, в моем кошельке осталось всего сто драхом Что ж, лучше, чем можно было бы ожидать. Не удержавшись, сразу надел на себя обновки и еще раз посмотрел свои характеристики. Вергилий, грек чародей, уровень 6. Опыт 0 из 1200, атака 8, плюс 2, обмундирование, защита 19, плюс 12, обмундирование, здоровье 220 из 220, энергия 210, мана 240, силы 6, ловкость 4, интеллект 10, заклинания, вспышка второго уровня, ветер второго уровня, дрожь земли второго уровня, тайфун второго уровня, адское пламя второго уровня, базовые умения, владение посохом 6, умение Омут Маны один, богиня-покровительница Артемида. Специализация, доступен выбор специализации. Вот теперь все как надо. Кстати, они порали мне на выход? Я посмотрел на тайме. В игре, как оказалось, я уже находился шесть часов. Значит, пора выходить. Кстати, этим же вечером я все-таки разобрался со своей работой и в два часа ночи выслал готовую программу заказчику. Что ж, пока все шло отлично, если бы не это... Академия.